Перед лесом снова оказалось болото, и болото, и почва в лесу взросли вереском, и тиск воз него, особенно со всем снаряжением, было трудно. Из-за влажности в воздухе стояла духота, если зарядят дожди, размышлял Вальмоден, техники будут непросто продвигаться вперед. Такое уже случалось совсем недавно, после дождя местность быстро становилась непроходимой. Два часа спустя его солдаты добрались до возвышенности, отсюда были видны дома пикельника, но до них было еще не близко. Вальмоден подумал, что они так и будут шагать вперед, пока не пройдут всю Польшу. Дождь прекратился. Снова показалось солнце, и до конца похода оно больше не исчезало с небосклона, разве что ночью. Было уже около 11. Становилось жарко, солдаты спускались с холма. Снова началось болото, а за ним холмистые поля. И так до горизонта. По правую руку теперь уже немного позади сверкали татры. Пикельник на склоне холма был все еще далеко. Они достигли его лишь к двум часам. Машины остановились. Вальмоден зашел в пустой деревенский дом и проспал два часа. Окна были закрыты, что избавило его от мух. Около четырех Вальмоден встал, умылся и побрился. Техника продолжала пребывать, над дорогой стояла пыль, а луга выглядели так, словно их посыпали мукой. Около шести часов пообедав их части двинулись вперед. Сначала на восток, затем на север, восток пыль превратилась в сплошную пелену. Они приближались к следующим деревням, которые в облаках пыли было не разглядеть. Уже смеркалось, когда подошли к взорванному мосту. Обойти мост не удалось, пришлось вызывать саперов, чтобы те восстановили его. Саперы взялись за дело, а эскадрон расположился неподалеку на пустующем поле. Переночевали под звездным небом. В половине четвертого утра мост был восстановлен и движение продолжилось. Холмы сменились горами. На рассвете счастье рассвятоточились в нескольких деревнях неподалеку от городка Новый Тарг. Деревни оказались очень живописными. Дома из темной, почти черной древесины выглядели как охотничьи домики на Дальнем Севере и стояли совсем плотно друг к другу. Они были построены на возвышенностях, между которыми извивались узкие песчаные дороги с нависающими над ними ясенями и кленами. Вальмод высматривал, где бы купить сигарет. Он был уверен, что где-нибудь на пути должно найтись место, где это можно сделать. Дороги вели в гору, под гору, а противника нигде было не видать. Они миновали недавно возведенное укрепление, перед которым был ряд колючей проволоки. Но само укрепление пустовало. В 9 часов их части остановились в тесной, похожей на ущелье долине недалеко от Синява. Поблизости виднелась железная дорога, которая, разумеется, больше не функционировала. Танки с лязгом прошли вперед, послышалось несколько выстрелов, но было неясно, чьих и откуда Солдаты вылезали из машин на землю и приводили себя в порядок, некоторые, оглядываясь, бродили по округе Дальше в гору весь груз пришлось тащить на себе, когда они достигли вершины, горы ямны, вновь раздались выстрелы Передовой отряд натолкнулся на сопротивление, на противоположной стороне долины тоже началась стрельба И все-таки этот огонь был гораздо скуднее, чем то, что помнил Вальмоден. Пулеметы говорили коротко и редко, польские размеренно, свои истошно. Время от времени вражеские укрепления, тянувшиеся длинной линией от одной высоты к другой, обстреливали из минометов. В воздухе плыл белесый дым, несколько домов загорелись. Наконец, после того, как эскадроны в поисках противника прошагали леса и поля, и даже опушку леса попытались использовать как плацдарм для атаки, они впервые увидели перед собой польскую огневую позицию. Замаскирована она была плохо, перед ней тянулся единственный ряд колючей проволоки, напоминая скорее загон для скота. Поляки сновали в своем окопе туда-сюда, при этом они высовывались из него в половину роста. Позади этого окопа под деревьями стояла деревянная церковь. Высота называлась «Розовка». Дистанция до нее составляла полторы тысячи шагов. Заработал один пулемет. Поляки исчезли в окопе, польский пулемет ответил. Пули взрыхлели землю в шагах в десяти от Вальмодена. Со стороны это выглядело, будто сноп искр несется прямо к нему. Вальмодену же показалось, что к нему протянулась сверкая струя артути. И вот она коснулась Вальмодена, вернее его руки в перчатке. Это было похоже на сильный удар, в глазах немедленно потемнело. Он стянул перчатку и увидел кровь. Он ни разу не был ранен за время прежней войны. Теперь же в первые полминуты боя получил пулю. Опушка леса завертелась над головой. Несколько солдат подобрались к нему и быстро перевязали. Он мог двигать пальцами, пуля прошла на вылет по ладони, стекала кровь. Рядом появился Ростхорн. "Сильный толчок, сказал он, производит кровь". Вальмоден лежал на спине, каску с него сняли и смотрел на кроны деревьев, тихо покачивающиеся на синем фоне неба. Между тем польскую позицию продолжали обстреливать. От пулеметов к ним тянулись пучки света. Зазвучал тяжелый миномет. Вокруг вражеского окопа стали рваться мины. Поляки больше не отвечали на огонь. Некоторое время спустя первый эшелон эскадрона поднялся в атаку. Вальмоден встал и пошел, немного пошатываясь вместе со вторым эшелоном. Самое время для поляков возобновить обстрел, подумалось Вальмодену, но этого не случилось. Первый эшелон эскадрона подобрался к окопу, солдаты бросили в него две или три ручные гранаты. В окопе оказалось всего несколько польских солдат, их взяли в плен. Они были сильно напуганы, все остальные поляки куда-то исчезли. Ночь Вальмоден провел в машине, рука болела, его бросало в жар, иногда он ненадолго забывался, но большую часть ночи вовсе не спал. Светила луна, слышался собачий вой. Время от времени из лицов доносились выстрелы, вдали горели деревни. Вальмодон страдал от жажды и попросил принести попить, но ему сказали, что воды нет, потому что колодцы, скорее всего, отравлены. На следующее утро техника последовала за пехотой и обошла место, которое они накануне атаковали. Становилось все жарче, пыль столбами поднималась в небо, тучи пыли, казалось, предвещали грозу. К полудню эскадрон прибыл в Рабку, курорт, покинутый населением, и пребывавший и прибывавшие теперь в полном беспорядке. На улицах остались только нищие и собаки, среди нищих было много инвалидов. Передвигались они, прыгая как лягушки, все входы в дома были завалены хламом. Водопроводы и электричество не работали, подстанции были разрушены налетами бомбардировщиков. Во всей Польше больше не было света и водопроводной воды. Артиллерия грохотала весь день, ее цели находились где-то на северо-востоке, вечером эскадроны продолжили движение в сторону Любеня. Иногда навстречу приближающимся колоннам выбегали гражданские и стреляли в солдат. Таких убивали сразу. У большинства на запястьях висели розарии для молитв. Вальмодон размышлял над тем, как Бог относится к ним в эти минуты. Похоже, он оставался столь же непостижим, как и всегда. Эскадроны продвигались вперед, иногда метр за метром, с остановками, затем вновь следовал бросок на большое расстояние. Время от времени какая-нибудь часть занимала господствующую высоту, тогда вперед выдвигали артиллерию. В сполохах их огня можно было считать польские мобилизационные плакаты, расклеенные повсюду. Из них становилось ясно, что поляки еще не отмобилизовались. Нередко колонна надолго останавливалась возле догорающих деревень. В них стояла такая тишина, что было слышно, как трещит огонь. Машина Вальмодена затормозила около дома с распахнутыми дверью и ставнями. Ночной ветер раскачивал их и раздувал угли. Вальмоден решил, что это школа, но зайдя внутрь, понял, что это какое-то административное здание. Все двери были открыты настеж. Вальмоден прошел через помещение канцелярии и в конце концов оказался в комнатах, которые, похоже, являлись квартирой служащего. Кругом все было разбросано, платяной шкаф опрокинут. Книжный шкаф и книги валялись на полу. Вальмоден поднял одну из них. У нее был красный кожаный переплет, такой же, как у лежащих рядом томов. На переплете просчитывался оттиск лилии. Лилия была похожа на трезубец морского бога. Вальмодон был очень удивлен, когда узнал книгу из знаменитой библиотеки, привезенной из Франции, супругой короля Станислава Лещинского. Как сюда попали эти книги, понять было невозможно. Томик, который Вальмодон держал в руках, был на итальянском. Это была венецианская песнь, и Вальмодон стал читать при свете зарева, полыхавшего за окнами. Спи. Волны бьются о берег рива Дель льес и купол санта марии делла салюта и полная луна стоят над городом, как два мыльных пузыря, из которых один, церковь, стремится к небу, а другой – его часть. Спи. Ночь пастельно-синяя, а дворцы – из серебра. Спи. В ее гондолах черных, как челн хорона, в лагуну плывут влюбленные, одетые в серебристые панцовые ткани женщины, сидят в черных лодках. Цвета составлены так смело, потому что это венецианки. Шея и щеки красавиц закрыты, как у а на головах треугольные шляпы. Спи. Будь беззаботна, это ночь исполнения желаний. Море и город, луна и звезды будут тут всегда, так как мир никогда так не цветет, как во сне. Бодрствующий не изменит мир. Спи. В твоем комоде из золоченого дерева лежат твои затейливые украшения, шелковые банты, черная и кружевая, раскрашенная ажурная слоновая кость, продолговатая серебряная бутылочка розового масла. Спи. Ты прекраснее, чем твои украшения. Одежда соскользнула со стула рядом с твоей кроватью. Свет свечи играет над тобой, и дым от нее цвета меда. Твои волосы густые, подобные интарю, Губы твои, как молодой цветок. Кожа твоя перламутр, а под твоими веками прячутся звезды. Спи. Луна не обошла еще вокруг созвездий с тех пор, как ты была девочкой. С тех пор, как ты стала женщиной, звезды, стоящие над залами Паладио, еще не исчезли за куполами Сан-Марко. Все же с тех пор мир – это только мир. 5 сентября вечером полк Вальмодена прибыл в Новый Сонч. Пехота в нем уже закрепилась и теперь перестреливалась с поляками, получившими подкрепление с юга, с Карпат. Их полк следовал за пехотой. Эскадроны расположились по обе стороны дороги. Между тем наступила ночь и уже под покровом темноты стали раздавать еду. Солдаты толпились возле походной кухни. Вальмоден сидел на ступенях крыльца чьего-то дома. Неловко управляясь раненой рукой, он ел из тарелки и пил из походной апельфляги невообразимую смесь чая, кофе и какао, изобретенную поваром. Так как все колодцы считались отравленными, ничего, что оставалось в котлах, не выливали. После еды в темноте на утро одежда оказывалась основательно испачканной. Вокруг Вальмодану показалось, вдруг Вальмодену показалось, что из темноты к нему приближается лейтенант Рекс. Это действительно оказался Рекс, он подошел, и они поприветствовали друг друга. «Ну?» – спросил Вальмоден. «Что «ну?» – отозвался Рекс. «Снова вместе?» – спросил Вальмоден. «Снова?» «И давно вы здесь?» – спросил Вальмоден. «Уже почти час. Говорят, вас ранило». Он теперь стоял перед Вальмоденом и отвечал откуда-то из темноты. «Поездка была приятной?» – спросил Вальмоден. «Да», – ответил Рекс, – «весьма приятной». «Как там Вена?» «В Вене», – ответил Рекс, – «было вполне сносно. Но теперь там стало темновато, знаете ли. Я был там, и я был там, куда вы меня послали». «Ах», – сказал Вальмоден, – «на Зазлезиангаргасе -заз у вас хватило времени». «Разумеется, я передал ваше послание лично, конечно, и получил поручение передать вам сердечный привет. Он прикурил сигарету и вспышка на мгновение выхватила из темноты его лицо. Спасибо, сказал Вальмоден. Что еще? Рекс ответил не сразу. Он наклонился вперед и пристально посмотрел на Вальмодена. Тот, не реагируя, сидел на крыльце. Люди, которым принадлежал дом, вели себя тихо и не осмеливались выйти на улицу, хотя к ночи стрельба прекратилась. Вальмоден подвинулся. Садитесь, сказал он. Что еще сказала баронесса? Рекс сел рядом с Вальмоденом на ступени. «Я предварительно позвонил», — начал он. «Куда?» — удивленно спросил Вальмоден. «Госпожа фон Пистолкорс». «Вы позвонили?» «Да». «Откуда вы узнали ее номер?» «Номер телефона?» «Да». «Ну, мне его сообщили», — сказал Рекс. Мне она его не давала. Там была другая женщина, ответил Рекс, эта женщина забыла ее имя, она мне сказала. Какая женщина? С которой она проживает. Мне было предложено предварительно позвонить, и я так и сделал. В первый раз ее не было дома, эта женщина дала мне номер, и когда я позвонил, то договорился о встрече, а затем увиделся с баронессой. Так что, когда я пришел во второй раз, она была дома». «Как она выглядела?» – спросил Вальмоден. «Хорошо», – отозвался Рекс. «Нет», – перебил Вальмоден, – «я имею в виду другую женщину». «Ах, первую?» – спросил Рекс. «Она выглядела так». И он как смог описал ее. Но Вальмоден был не в состоянии вспомнить, как та выглядела. Впрочем, это определенно была та самая женщина. «А номер телефона?» – спросил Вальмоден. «Что? Какой у нее не номер?» «Подождите», – сказал Рекс. «Я его где-то записал». Он порвался в карманах, достал какие-то документы и осветил их карманным фонариком. Вальмоден решил ему помочь и подсветил своим. Однако номер найти не удалось. «Что ж, не беда», — сказал Вальмоден. «Скажите лучше, что она говорила. Госпожа фон Пистолькорс?» «Да». «Сперва», — продолжил Рекс, — «она поинтересовалась, как у вас дела, и ответил, что все хорошо». Она не упоминала о том, почему не ответила на мои телеграммы? Какие телеграммы? Как, которые я посылал ей. Я понял, что вы ей звонили. Нет, у меня не было ее номера. Я дважды телеграфировал, получила ли она эти телеграммы. Вероятно, она ничего не знала о том, что мы отправились в поход. Об этом мы не говорили, отреагировал Рекс. Мы говорили о другом. Я передал ей, что вы постараетесь вернуться как можно скорее. Но я-то убежден, что начинается война. Что же сказал Вальмода, на когда это было?» В конце августа, ответил Рекс, 30 числа, полагаю. Почему уже тогда вы считали, что будет война? Даже здесь еще никто ничего не знал. Вы правы, ответил Рекс, но она все же началась. Даже теперь я в этом вовсе не убежден, отозвался Вальмоден. В каком смысле? В том, что она в любой момент может прекратиться. Война? Да. Думаете? Определенно. Несколько дней поляки еще побегают перед нами, но по всей стране связь уже прервана, электричество и водопровод больше не функционируют, самолеты разбомбили все, что можно. Короче говоря, состоит катастрофическое. Как долго оно может продолжаться? «Я не знаю», — сказал Рекс, «но дольше, чем вы думаете, точно не до 16 сентября. Настоящее сопротивление, возможно, даже и не началось. Я передал баронессе, что вы просите ее о встрече с вами 16 сентября, но я не был бы так уверен, что сама эта встреча будет возможна, ведь даже если вообразит, что будет заключено перемирие, вас не сразу отпустят домой». «Как она отреагировала на эти слова?» – спросил Вальмоден. «На какие?» «О том дне, когда я прошу ее о встрече. Она вас будет ждать». «Она так сказала? Да. Но вы ведь не сказали ей, что такая встреча может оказаться невозможной?» «Нет. Но она сама могла прийти к такому выводу». «Почему она что-то говорила? Она ничего не говорила, но могла догадаться. Допустим, она подумала, что вы вернетесь не именно 16 сентября, а в октябре или даже позднее. Но она, несомненно, будет вас ждать». «У вас сложилось такое впечатление?» «Да», — ответил Рекс. «Впрочем, она будет ждать вас и в назначенный вами час». «В назначенный час?» — переспросил удивлённый Вальмоден. «В назначенный час?» — «Кажется, так?» — говорят. «Она сама так сказала?» Рекс помедлился ответом. «Я не вспомню точно её слова», — ответил он. «Я сказал ей, что вы придёте после обеда». И она согласилась. «Точных слов я не помню». «Не уверен, что она сказала, что будет вас ждать в назначенный час. Но в любом случае она будет вас дожидаться». Казалось, что он говорит по-писанному. Некоторое время Вальмоден молчал. Рекс тоже ничего не говорил, и Вальмоден решил задать вопрос. «А как она выглядела?» «Прелестно», — ответил Рекс. «Прилично?» «Вполне прилично». Это показалось Вальмодуну странным. Он помнил силуэт кубы, скрытые от нее ширмой. «Предложила ли она вам чаю?» «Чаю?» «Нет». «Шнапса». Шнапса? Да, мы выпили по две стопки Это весьма странно, через мгновение, сказал Вальмоден В любом случае, я благодарен вам, что вы нашли время сходить к ней О, пожалуйста, отозвался Рекс, я сделал это с удовольствием Скоро станет ясно, когда я вернусь домой, произнес Вальмоден Да, сказал Рекс, вероятно, вас воскомиссует из ранения, не так ли? Рекс встал Да, ответил Вальмоден, это возможно Будем надеяться, что так и будет Они пожали друг другу руки, Рекс вернулся к своим людям на следующее утро поляки исчезли из Солнца. После себя они оставили несколько трупов с зеленовато-желтыми лицами и в такого же светоформе, а еще большее количество бутылок, по которым можно было проследить их путь. Полк Вальмодана двигался в сторону Дунаеца. там они обогнали пехоту и продолжили двигаться по направлению Натарнуф. Первым к месту назначения прибыл второй эскадрон. Примерно в полдень они натолкнулись на первое серьезное сопротивление поляков. Это было под Вробловицем. Врублов... До этого полк прошел с Заклызен, большой поселок, покинутый жителями. Стекла в домах были заклеены крест-накрест бумажными полосами, чтобы не трескались при взрывах авиабомб. В Авробловце колонна внезапно остановилась. Послышались отдельные выстрелы. Солдаты спешились с машины вступили в бой. Он произошел у подножия гор, возвышавшихся над долиной. Местность оборонял польский пехотный полк, предварительно хорошо окопавшийся. В 1915 году здесь тоже шли бои. Тогда это длилось неделю или по крайней мере несколько суток. Теперь же все должно было решиться за один день. В самом начале боя одна польская рота покинула свою позицию и отошла в горы Очевидно, они хотели выйти из зоны обстрела, хотя и там артиллерия их доставала Однако помешать их отходу огнем не удалось Эскадрон Вальмодена, занявший единственную доступную высоту, за два часа не смог продвинуться дальше Бой шел в поле и между отдельно стоящими усадьбами на краю леса Эскадрон занял дома и амбары и бил через лес Поляки отвечали из пулеметов с расстояния в 100 шагов. Появились первые потери. Польские пули прошивали насквозь стены домов и конюшен, а из одной из них вдруг выбежала свинья. Пуля разорвала ей живот, так что кишки вывалились наружу. Свинья не визжала, а лишь отупело стояла посреди двора и похрюкивала. Вальмодан дал команду пристрелить ее. Польский обстрел не ослабевал, и большинство солдат эскадрона укрылись в амбарах. Теперь по ним стреляли откуда-то поблизости, не больше чем с полусотни шагов. Пули, разнося в щепки доски сарая, издавали отвратительный звук. Поляков нигде не было видно, они отлично прятались. Огонь они открывали время от времени. Создавалось впечатление, что польские солдаты стреляли только тогда, когда к ним подходил кто-то из офицеров. Польские офицеры в большинстве своем были прекрасными вояками, но как только они уходили с позиции, стрельба прекращалась, и солдаты вновь взрывались в свои окопы. Похожим образом, но с большим на то правом, вели себя крестьяне. Они прятались под амбарами, в просветах между землей и настилом, и притворялись мертвыми, даже когда их пытались вытащить из их убежищ. Они боялись, что их повесят же за шпионаж. Обстрел стих, и Вальмодон решил идти обратно, через открытое поле. Но в ту же секунду вражеские позиции ожили, вновь началась стрельба. Теперь стреляли, похоже, из нескольких десятков пулеметов одновременно. Возможно, их было и все 60. Именно столькими пулеметами комплектовался один польский полк. Воздух дрожал от их очередей. Мало того, Вальмода оказался в зоне поражения собственных танков, бивших из-за зарослей кустарника. Жара все не спадала, и перебежки пополя совершенно лишали сил. К тому же из-за раненной руки Вальмодан не мог двигаться так же свободно, как раньше. Все же он добрался до дороги, возле которой находился командный пункт. Там он доложил об обстановке. Штаб был наспех устроен в придорожной канаве, артиллеристы получали последнее распоряжение, два эскадрона все еще оставались в резерве. У поляков была пара орудий, которые наносили ощутимый урон, а потому артиллерия без устали бомбила их позиции. Всякий раз, когда к ним прилетал снаряд, земля вздымала, взмывала вверх, а пыль устремлялась куда-то в небеса. Вскоре стало понятно, что какая-то часть поляков отступила, но другие выдержали артиллерийскую дуэль. Им даже удавалось пулеметным огнем перекрывать все подходы к своим позициям. Все складывалось довольно скверно. Было три часа по Примерно до пяти артиллерия пыталась накрыть пулеметные гнезда, однако без какого-либо успеха. На это могли уйти дни. Поляки из-за боевых орудий громили машины, один из антрофицеров был убит миной прямо рядом с противотанковой пушкой. В сумерках, когда воздух насквозь пропитался синеватой земляной пылью, танки предприняли попытку зайти к полякам в левый фланг от усадьбы Любенка. Артиллерия продолжала бить так часто, как это только было возможно. Польские позиции от разрывов снарядов и скипающей земли дымились клубами. Танкам не удалось преодолеть глубокие и полные воды рвы и добраться до основных укреплений поляков. Тогда в бой были введены два эскадрона, до этого находившиеся в резерве. Но пройдя 500 шагов, они из-за шквального пулеметного огня были вынуждены залечь прямо в картофельном поле. Тем временем наступила ночь, поляки растворились в темноте. К полуночи эскадроны заняли все доступные возвышенности. На утро от поляков не осталось и следа. Орудия свои они оставили. До Тарнова добрались к вечеру следующего дня. Седьмой эскадрон устроился ночевать в здании вокзала. Вокзал сильно бомбили с воздуха, так что он был основательно поврежден. Привокзальные строения были испощрены осколками, все железнодорожные пути выведены из строя. Взорванный локомотив испускал едкий пар, похожий на дым от селитры. На путях длинными рядами замерли въехавшие друг друга вагоны, стекла везде повлетали из рам. Кругом была разруха, тут и там лежали мертвые тела. Из запасов вокзального буфета эскадрон обеспечил себя питьем, сигаретами и конфетами. Из-за накопившейся усталости люди испытывали непреодолимую тягу к сладкому. От напряжения последних дней, постоянного движения и недостатка сна солдаты стали худеть, хотя все время что-то ели. Голенища сапог больше не обтягивали ноги. В первой половине дня Вальмуден вместе с другими офицерами осматривал платформы. «Отсюда», — внезапно сказал он, остановившись в каком-то определенном месте, — «отсюда я впервые отправился на войну. Мы пробыли несколько месяцев в городе в гарнизоне, а здесь, на этом самом месте, мы грузились в поезд. Мне тогда было 18 или чуть больше. Нас было четверо, и мы ехали в одном вагоне с нашими лошадьми. Я до сих пор помню имена тех, кто нас провожал, их лица. Помню, наверное, все слова, которые они говорили, как будто это было вчера. Впрочем, это было не так уж и давно, примерно 23 года назад». Великий человеческий поток, исчисляемый миллионами, катился через Польшу. Поток устремлялся с запада на восток. Он состоял из армий, и преследующих, из отставших обозов, из верениц спешащих людей, из железнодорожных составов, которые успевали дойти настолько далеко, насколько позволяли рушащиеся мосты и рельсы, разгомбленные авиацией. Тысячи вагонов стояли неподвижно друг за другом, стояли повозки, потому что лошади либо умерли с голоду, либо убежали. По дорогам двигались бесчисленные колонны, танки, кавалерия, солдаты в форме и солдаты в штатском, которые отступали неделю за неделей, все дальше удаляясь от своих складов, где лежала их форма и снаряжение. Содержимое складов попало в руки преследователей, а людской поток продолжал свое движение. Дезорганизованные польские части, дезертиры, мародеры. Одни шли в сапогах, превозмогая боль от стертых до крови мозолей, другие выбрасывали сапоги и шли дальше босиком. Шли калеки, раненые, больные, шли горожане и крестьяне, они уходили все дальше, на восток, в надежде укрыться там от надвигающихся армий. Шли ночами, утопая в пыли, и те, кто преследовал, и те, кого преследовали. Поезда больше не ходили, ни одна лошадь не была накормлена, и ни одна корова не подоина. Перепуганная скотина бродила между дымящимися домами. Никакой связи не было. Батальоны противника полностью утратили сообщение с командованием полков, полки со штабами дивизий. Только небольшие, наспех собранные группы оказывали сопротивление. Но их разбивали либо окружали, они попадали в плен, убегали, дезертировали дюжинами, сотнями, тысячами. По обе стороны от дорог валялось брошенное оружие и боеприпасы, опрокинутые орудия и автомобили. Окалевшие лошади с раздутыми животами, разлагаясь, отравляли воздух. В окрестностях жешево в котловане нашли даже мертвого слона. Ни одно оконное стекло не уцелело, ни один мужчина не брился, ни одна женщина не причесывалась, скотина ломала себе ноги, будто они были стеклянные, деревни загорались сами, не было еды, табака и никакой воды. Даже уцелевшую бутылку было невозможно найти, дома пустовали или были переполнены беженцами. Войска больше не получали довольствия. Взятые в плен, солдаты признавали, что питались тем, что выпрашивали у крестьян. Но и самих крестьян уже ничего не было. Придорожные канавы были переполнены отбросами. Казалось, что вся страна гниет заживо. Из ста солдат только десять могли воевать. Это было самое беспрецедентное или по меньшей мере самое неожиданное крушение за все времена. И на весь этот хаос на улицах и площадях городов с памятников с бесстрастным выражением лиц взирали политики и художники прежних эпох. Весь мир покинул свой дом и родные места, поток насчитывал миллионы. Без имущества, без самых необходимых вещей, следуя невнятным командам или надеждам. Поток катился на восток. Так продолжалось примерно до середины сентября, затем поток отхлынул вспять на запад, натолкнувшись на русских, вступивших в войну. Поток стремился обратно, остановившись между Бугом и Саном, зажатый здесь, словно в тисках. У поляков бывали примеры подлинной доблести. Находились такие, прежде всего, офицеры, кто воевал до конца. Они не знали, что все уже безвозвратно потеряно, неделями не получая правдивых вестей, они верили, что где-то на севере польские армии уже дошли до Берлина. Они еще ничего не знали о выступлении русских, они совсем ничего не знали. Только что они полагали, что смогут одержать полную победу, а через пару часов попадали в плен. Некоторые предпочитали плену смерть. Офицеры, столкнувшиеся с противником на востоке, стрелялись сотнями. Вся эта катастрофа разыгрывалась в убийственную жару. Случались дни не менее жаркие, чем в июне, и даже еще жарче. Казалось, солнце уподобилось вулкану и испепеляет землю огнем. С небес не пролилось ни одной капли дождя, на который так сильно надеялись поляки. Они ждали, что дождь размоет землю и моторизованные колонны увязнут. Вместо этого кругом стояла пыль. Она была желтоватая на дорогах, белая с синевой на улицах городов По ночам от нее исходил мерзкий сладковатый запах или вовсе смрад Слой пыли достигал полуметра Иногда в ней приходилось брести по щиколотку, иногда по колено На подходе к сану и за ним пыль просто невыносимой Некоторые области, например Волынь, превратились в море пыли Пыль, словно жидкость, струилась между холмами и белела на солнце, цветом напоминая всохшие кости а там, где ложилась на каменистые холмы, она обретала цвет гниющей плоти. Пыль заполняла все, застилая собой любую поверхность, как вода стекала она по лицам и одежде. Словно по капиллярам проникала в самые недоступные места. Она забивалась в часы вооруженные механизмы в карбюраторы двигателей. Воздушные фильтры приходилось менять каждые несколько часов. Солдаты обматывали оружие тряпками, а лица платками, из-под которых виднелись только горящие глаза. Весь низ лежал под слоем пыли, словно покойник. Пыль волнами захлестывала машины, образуя подобие пустынных барханов. Гигантскими столбами поднималась она в небо, превращаясь в огромные тучи, чтобы позже пролиться где-то безводным ливнем. Вся страна была затянута ею, как туманом. Ничего нельзя было съесть, чтобы пыль не захрустела на зубах. Любое прикосновение поднимало клубы пыли. Казалось, что и сами люди состоят из пыли, что все они ни что иное, как пыль. 14 числа полк достиг Хрубешева. А рано утром 15-го второй эскадрон перешел через бук. Дорога, по которой они теперь шли, была мощенной. Сквозь тающий туман показалось солнце. По пути они захватили в плен польского солдата. Это был тщедушный, совсем молодой парень, которого взяли возле самолета. Самолет был без крыльев и напоминал собой туловище стрекозы. Только крыльев у него никогда и не было. Его не успели собрать, и он еще ни разу не взлетал. Маленький солдат, подобный большинству поляков, отнюдь не обрадовался, что ему удалось избежать худшего и попасть в плен. Наоборот, когда часть двинулась дальше, на лице его отразилось беспокойство и страх. Он плакал, бормотал что-то по-польски. Поведение его было непонятно. Дальше пришлось ехать только на грузовиках, а не на разведывательных бронеавтомобилях или танке, так как нужно было спешить, а серьезного сопротивления они не встречали. 6-й, 8 и 5 эскадрон вплотную следовали за седьмым, идущим впереди. Вскоре на возвышенности за бугом показалась деревня Уччилук. Деревня была большая, прямо перед ней дорога резко поворачивала вправо и только потом выходила на длинный деревянный мост к деревне. Седьмой эскадрон уже приблизился к мосту и вдруг внезапно остановился. Оказалось, что Уччилук все еще занят поляками. Почти сразу оттуда раздались выстрелы. Солдаты и офицеры попрыгали с бортов своих машин в кюветы. Пулеметный огонь оказался очень плотным, град пуль просвистел над дорогой, вслед за ним заговорили польские пушки. Стреляли из нескольких полевых орудий, и сколько-то машин сразу оказались разбиты, появились раненые и убитые. Вдобавок не прекращался огонь из винтовок, поскольку никакого ответа поляки не получали. Целиться было невозможно, поляки исчезали в окопах, как только по ним открывали огонь на удачу. Прошла четверть или половина часа, а седьмой эскадрон уже понес серьезные потери. Когда, наконец, подошла артиллерия и накрыла Ущелук своими снарядами, лишь тогда винтовочный огонь практически прекратился. Деревню занимал полк спешившихся Улан, о чем Вальмодин узнал уже после. Было решено атаковать Ущелук, два эскадрона должны были прорываться через мост, а третий форсировать на плотах Буг или Лугу, как он здесь назывался, выше по течению и таким образом окружить противника. Операция заняла почти весь день. Когда седьмой эскадрон преодолевал мост, Вальмоден ежесекундно ждал, что все они вместе с мостом взлетят на воздух. Или их перебьют польские пулеметы. Однако мост не взлетел на воздух, а потери оказались не слишком велики. Поляки покинули эту часть берега, теперь они вели огонь с дистанции откуда-то слева. Атака пятого эскадрона на фланге могла решить исход боя. На резиновых плотах эскадрон переправился через реку. Раздалось всего несколько выстрелов. Сходу эскадрон атаковал во фланг левое крыло поляков. При этом наступающие захватили одно орудие, повернули его против Улан и расстреляли остаток боеприпасов. Все это время маленький пленный поляк, шедший под присмотром конвоира, плакал не переставая. Теперь стало ясно, почему он себя так вел. Успех атаки был обусловлен как отвагой, так и удачей. Все-таки Уланы еще дрались за свои позиции, и их артиллерия какое-то время продолжала стрелять. Вальмутен, как всегда, старался держаться поближе к командованию. В тот день оно обосновалось в домах, невдалеке от поворота дороги. Весь день кто-то прибывал и убывал. Командир полка, офицеры инженерных войск, артиллерии, командиры других полков с адютантами и штабными. Совещания все не кончались, но дальнейшее наступление нельзя было больше откладывать. С юга уже несколько часов поляки вели сильный артиллерийский огонь. Стреляли издалека, из Владимира Волынского, куда первый эскадрон попытался войти, но встретил сильный отпор. Когда наступила ночь, небольшому отряду Улан удалось непонятно как проникнуть на правый берег неподалеку от штаба и обстрелять машины, а затем также исчезнуть. Эти Уланы, вероятно, прибыли откуда-то с запада, по всей видимости, они должны были усилить оборону по другую сторону реки. На холме горел уж челук, над ним поднимался тяжелый столб дыма, озаряемый языками пламени. Иногда оттуда доносились винтовочные выстрелы, их звук вызывал представление скорее о кипящем горшке, нежели о большой войне. Обе стороны придерживались правила стрелять лишь в случае отчетливо видимой цели, что сильно сокращало потери и тех, и других. Вальмоден вместе с командиром полка остался ночевать в доме, где разместился командный пункт. Это был большой деревянный дом с несколькими комнатами. После обеда Вальмоден заметил в доме двух женщин, молодой и постарше. Вероятно, мать и дочь, которым, скорее всего, и принадлежал дом. Молодая женщина была заурядной внешности, но ноги у нее были красивые. Манеры выдавали в ней горожанку. Других женщин Вальмоден поблизости не встречал. В доме расквартировалось начальство, соседние с домом участки заминировали, чем объяснялось исчезновение женщин. Во всяком случае, с тех пор их не было видно. Вальмоден прошелся по комнатам, но не смог найти хозяек. Кто знал, где они прятались? Вальмоден распорядился настелить в сенях побольше соломы и устроил здесь ночлег для себя и для полковника. В доме было тихо, женщины, по-видимому, передвигались по нему совершенно беззвучно, либо они вовсе ушли из дома. Около двух часов пришло сообщение, что эскадронам, возможно, будет приказано оставить Ущелук. Смысл такого решения был непонятен, позиция только что занята серьезными потерями. Позже оказалось, что это был первый шаг по разделению страны по Бугу и Сану. В это время русские уже вступали в Польшу с востока. Но об этом в германской армии еще ничего не знали. Только в октябре войска широким фронтом снова подошли к Бугу. Командующий, настоящий солдат, пытался как можно скорее получить приказ оставить позицию, чтобы успеть провести отступление под покровом темноты. Однако приказ пришел только на рассвете. Вероятно, вечером не было еще уверенности в решении русских. Вальмодан, не теряя времени, отправился к своим солдатам, чтобы сообщить приказ об отступлении. Он решил идти вдоль дороги, и вскоре ему пришлось еще раз перейти через тот самый мост. Пожары освещали ему путь. Он нашел свой эскадрон, расположившимся невдалеке от моста, на гребне холма, который, словно редут или флэш, господствовал на... над окрестностью. Где-то неподалеку все еще прятались поляки. Однако все было тихо, вымотанные солдаты спали кто где мог. Вальмоден передал Кауфману сообщение, зашагал дальше вдоль шеренги тел, нашел Рекса, лежащего вместе с солдатами своего взвода и опустился на землю рядом с ним. Новость, которую никто не мог понять, вызывала раздражение. Рекс сообщил Вальмодуну о потерях, затем оба замолчали. Пожары были уже потушены, и лишь дым поднимался в темноту. На востоке показалось слабое сияние, словно отблески серебряных сандалий богини, ступившей на край мира. Вот проговорил Вальмоден, кивая на занимающуюся зарю уже и утро 16 сентября. Рекс не отозвался, и Вальмоден продолжал. «Я имею в виду, что наступает утро того дня, на который вы договорились для меня о встрече с баронессой. Назначенный час. Вы оказались правы. Я не смогу прийти на встречу. Я так далеко оттуда, дальше, чем когда-либо, вероятно, в тысячи миль или даже больше. Думаю, мы забрались на восток дальше, чем кто-нибудь из нас делал это ранее». Рекс помолчал еще, но, наконец, заговорил. «Да. Впрочем, если бы война закончилась, и вы успели бы вернуться вовремя, я все равно не думаю, что наша встреча с госпожой фон Пистоль-Корс состоялась бы». «Почему нет?» – спросил Вальмоден, обернувшись к нему. «Вы же сами уверяли, что она ожидает меня сегодня». «Тем не менее, она вас не ждет», – сказал Рекс. «Что вы имеете в виду?» «Я не сказал вам правду», – ответил Рекс. «Я не хотел говорить ее вам. Но нет смысла утаивать ее от вас так долго. Раньше или позже вы сами все узнаете». Я ни о чем не говорил с Кубой Писталькорс. Я не договаривался с ней ни о чем, ни о встрече, ни о назначенном часе. Это было просто невозможно. Я никогда не видел ее и не говорил с нею. Когда я прибыл, она была уже мертва. «Что вы хотите сказать?» – воскликнул Вай Вальмоден. «Этого не может быть». — Послушайте, — продолжал Рекс, — разве вам ничего не бросилось в глаза во всей этой истории? Что мне должно было броситься в глаза? Вы ничего не заметили? Нет, еле слышно оказался, отозвался Вальмоден, — что я должен был говорить? Вы же говорили с господином фон Боумгартеном об этой женщине, не так ли? Да, конечно. Я имею в виду, — поправился Рекс, — господин Боумгартен, когда говорил со мной об этом, сообщил, что намеревался побеседовать о чем-то совсем другом с вами. О чем другом? Рекс, глядя перед собой в сиреющую темноту, зажег сигарету. Говорите же, закричал Вальмодон. Разве вы не говорили с неким господином? спросил Рекс, который жил. На как называется тут переулок? Что за господин? Какой переулок? Вы же ездили тогда в Вену. Переулок, на который вы? Я имею в виду другой переулок, не Залезианер Гассе. Штальбург Гассе? Нет, там жил другой человек. Пиаристын Гассе. Да, что за странное название у Венских улиц? Вы разве не знакомы с тем господином, который жил на пиаристом Гасса? Вы имеете в виду Эртеля? Да, именно так его зовут. Вашу машину видели рядом с его домом, не так ли? Именно так Кауфман, бывший в тот день в Вене и видел, нет, это был не он. Что значит не он? Он не был в Вене, но он сам говорил мне, тем не менее, это был не он. А кто? Прошу прощения, кто это был, кто видел меня? Это был кто-то другой. Кто бы то ни был, но господин Боумгартен счел себя обязан обратиться к вам, скажем так, попросить объяснений. Нет, это было связано вовсе не с Эртелем. Он хотел высказаться против госпожи Пистоль-Корс Я не вполне уяснил, что именно он хотел сказать, но он совсем ничего не знал. О ком он ничего не знал? а пистоль Корс. Почему вы так думаете? Он точно ничего не знал. Он даже не знал ее имени, пока вы не назвали его ему. Я? Да. Если бы вы не упомянули эту женщину, то он предостерег бы вас от Эртеля. Но поскольку вы ее упомянули, то он стал спрашивать вас о ней, так как он, естественно, предполагал определенную связь между ними. Какую связь? Очень определенно, ответил Рекс. В общем, выяснилось, что она была его женой. Чьей женой? Женой этого Эртеля. Его, конечно, разумеется, они в разводе, но это выяснилось позднее. Поначалу они просто казались подозрительными. Почему подозрительными? Потому что так было. Поэтому Боангартен и хотел с вами поговорить. Поэтому, да. Но он ничего не сказал мне По понятным соображениям Он не был уверен, что вы не расскажете обо всем госпоже Пистолькорс Кто вообще, вскричал Вальмоден, счел Эртеля подозрительным По какой причине? Ах, пожалуйста, не кричите, так отозвался Рекс Поляки подумают, что мы решили напасть на них Они кричат перед каждой атакой Говорите же, попросил Вальмоден Короче говоря, заявил Рекс Эртеля считали подозрительным И выяснилось, что не ошиблись Не ошиблись? В сделанных предположениях о большей достоверности полученной информации То, что все же его не задержали означало только то, что не хотели поставлять людей, с которыми он общался. У одного из друзей Эртеля, некоего Дрски, были друзья, к которым накопилось масса вопросов. Дрска, да. Некоторые люди из его круга показались мне весьма своеобразными, другие были вполне обыкновенными. Например, там был князь Септингуэра, потомок известного рода, по сравнению с другими. Очевидно, что у него не было никаких дел с этими людьми, он был просто гостем. Мы все были гостями. Вероятно, некоторые приглашенные, в частности вы сами, играли роль декораций и не знали, что происходит на самом деле. Мы играли в карты. Для вида, пояснил Рекс, только для вида. Но там, в числе прочих, присутствовали очень примечательные господа, например, некий президент. Президент? Он знал одного из моих кузенов. «Возможно», — сказал Рекс, — «не будем отвлекаться на вашего кузена, он ничего рассказать уже не может. Дело в том, что этого человека давно считали мертвым». Кого считали мертвым президента? Да, он в свое время был каким-то известным шулером или банкометом, и у него были основания желать, чтобы его считали мертвым. А сам Дерска, хотя он действительно оборон Дерска, вообще был профессиональным мошенником, нередко использовавшим женщин в делах, которые требовали такого участия. Откуда вы знаете все это, воскликнул? Вальмоден. «Из Вены», — ответил Рекс. «Я еще не разбирался во всех взаимосвязях, не вдавался в подробности. В конце концов, я кадровый военный, и не мое дело заниматься вещами такого рода. Но я кое-что узнал, когда пытался передать ваше послание госпоже фон Эртель или госпоже фон Пистоль Корс, если вам так больше нравится». Воцарилось молчание. В тишине потрескивали догорающие дома. Солдаты от переутомления даже не шевелились. Все лежали в повалку, словно мертвые. Вальмоден решил, наконец, Задать вопрос. И чем же эти люди занимались в действительности? Разными вещами, ответил Рекс. Они были личностями из совершенно другого мира, чем наш. Совершенно иными понятиями о чести, если это можно так называть, и другими представлениями о жизни. Но зачем вы, собственно, хотите все это знать? Ведь когда эта история случилась, война была уже у дверей, и большинство участников вскоре исчезли. Исчезли? Да, например, Дрска, Эртель и Эртель. По какой-то причине, не из-за самого этого человека, а из-за уверенности в своей интуиции, Вальмоден удивился бы, если бы Эртель оказался тут ни при чем. Разумеется, продолжил Рекс, Эртель тоже. И пистолькорс с ним. У нее была совсем другая фамилия, не Эртель. Она появилась откуда-то из-за границы, Эртель тоже был иностранцем. Возможно, она примерила на себя новую фамилию и поэтому снова вышла замуж. Я забыл ее имя. Разве ее звали не Коуба? Да, именно так, а фамилия. Нет, я знаю только ее имя. Фамилию я так и не смог выяснить, но это не имеет значения. Короче говоря, когда их хотели задержать, она совершила неблагоразумный поступок или наоборот единственно разумный, потому что ничего иного сделать уже не могла. Она решила оказать сопротивление с помощью маленького серебряного браунинга. Это было в ее духе. Все мужчины исчезли. Вальмода не понимал, почему она осталась. Он не мог поверить, что она осталась, потому что она ждала его. Но она осталась и защищала себя, и в этом была вся ее сущность, выраженная в полной мере. Эту историю добавил Рекс. Я узнал от той женщины, у которой она жила. Впрочем, специфическая личность, эта баба, очень примечательная. Казалось, что она, пока рассказывала мне об этом, очень расстраивалась из-за всей этой истории. Все время своего рассказа она теребила пуговицы на моей рубашке. Иногда такие пуговицы попадаются на гражданской одежде с рельефным рисунком. В любом случае, женщина была готова всячески утешить меня».